Глава восемнадцатая. Биннер. Ира. «Меня нельзя подпускать близко к Ирлингу. Я же млею от него, таю, как шоколадка на солнце, а его прикосновения вообще сводят с ума, до сумасшедших мурашек по всему телу, до такой степени, что подгибаются пальчики на ногах, а мозг вообще отключается, отсекая разом всю Вселенную и оставляя в этой реальности лишь нас двоих». Так нельзя, это неправильно, он не мой, никогда не будет моим, это невозможно. Но когда он рядом, меня словно согревает персональное солнышко, настолько становится светло и тепло на душе. Мне было немного не по себе от того, что Гринли прекрасно видел мою реакцию на этого мужчину и смотрел не с осуждением, а с пониманием, что ли. По-моему, он решил, что мне не хватает мужского внимания, и этой ночью собирается компенсировать этот дефицит по полной программе. «Как будем отбиваться, Тедди?» – мысленно спросила я медведя, которого обнимала всю ночь. Этот плюшевый зверь принял утром разряд парализатора. Так что, можно сказать, уже прошел школу молодого бойца и может послужить мне надежным щитом от домогательств. Не оттолкнуть бы только принца своим странным поведением. Этот красавчик с сиреневыми глазами очень сильно любит Лиру. Вдруг она вернется в это тело и обнаружит, что осталась без жениха. У нее и так явные проблемы с психикой, вплоть до таблеток. И такая новость ее просто убьет. Впрочем, до заката еще надо дожить. А сейчас я чуть ли не до крови искусала губу, остро реагируя на каждое прикосновение Ирлинга, пока он ремонтировал застежку на платье. Стук в дверь, дозволение Кайла «Войдите, бинер И вот я внезапно прижата к крепкому адмиральскому телу. Моргнуть не успела. Ой, я и ждала возвращения адмирала и страшилась этого. А теперь такое чувство, что смотрю на свет в конце тоннеля и гадаю, что это — решение всех проблем или поезд. — Лира, как ты, дочка? Прости, что так долго примчался, как только смог. — скороговоркой выпалил Джон Оникс, встревоженно заглядывая мне в глаза и пытаясь понять, в каком состоянии я сейчас нахожусь. «Я в норме, правда», — заверила я его. «А ну-ка немедленно отойдите от нее!» Внезапно выступил вперед Гринли. С мрачной решимостью он дернул меня на себя, вызволяя из отцовских рук, и тут же заслонил собой. «Вы в своем уме, вашего высочество?» — опешил адмирал. «Антей, что у вас тут происходит?» Требовательно спросил он у моего телохранителя. «Кажется, я слишком сильно приложил его головой об стену», — пробормотал Ирлинг. «Я-то в своем уме!» — скинул голову принц. — А вот вы, неизвестно кто, как вы докажете, что вы настоящий? — Да меня пантеры при входе едва не препарировали, — вспылил адмирал. — Такой досмотр мне устроили. В хранилище с государственной казной проще попасть, чем в собственный дом. — Это мое распоряжение, адмирал, — спокойно и уверенно произнес Кайл. — На здание накинут защитный купол. И все, кто пытается попасть внутрь, проходят тщательную идентификацию. — Мне отменить этот приказ? — вскинул он бровь. Джон ненадолго задумался, а потом покачал головой. «Не надо. Действуйте, как считаете нужным. Наш главный приоритет — защита Лиры. Угроза еще не миновала». «Так точно, адмирал, как скажете?» По-военному четко отозвался Кайл. «А вы, ваше высочество, не волнуйтесь», — обратился он к принцу. «Я отслеживаю появление биоников с помощью своего браслета. В случае опасности он подаст звуковой сигнал». «Все под контролем. Можете отпустить свою невесту и извиниться перед ее отцом». «Не нужно никаких извинений», — решительно взмахнул рукой адмирал. «Это лишнее. Я рад, что вы, молодой человек, так радеете за безопасность моей дочери». Пристально посмотрел он на принца. Мне показалось, или в голосе Джона проскользнул едва заметный сарказм. Но Гринли этого не заметил, или сделал вид, что все хорошо. «Что ж, с моей персоной разобрались». «А теперь прошу вас всех пройти в гостиную. Я отправил туда мистера Биннера, который жаждет задать вам несколько вопросов. Мы столкнулись с ним в коридоре», — пояснил адмирал и направился к выходу. «Мы все за ним». Обжигающий взгляд Кайла я чувствовала затылком. «Я бы хотел, чтобы на допросе присутствовали только участники событий, причем по одному». Едва мы расселись в гостиной, отметил невысокий брюнет средних лет с цепким взглядом к глаз Носом с горбинкой и высоким лбом. При взгляде на него сразу было ясно, что он умен и проницателен, а черная с серебристыми эмблемами униформа создавала вокруг него ореол силы и власти. «Верю, а я бы хотел, чтобы небо было белым», — отмахнулся от него адмирал. «Приступайте к допросу, Биннер, я послушаю». «Только ради вас я сделаю такое исключение», — исправил адмирал Оникс. Следователь посмотрел на Джона с уважением. «И ради вас, вашего высочества Он склонил голову сначала перед Кайлом, потом перед Гринли. Я торопела. То, что Гринли принц, я знала. Но Кайл, он что, тоже королевских кровей? Вот это новость. Хотя какая мне разница? Чужой он мне, не мой. И смотреть на него не надо. В глаза эти красивые тоже заглядывать нельзя. Этот принц уже занят. У меня другой есть. То есть у Лиры. Проклятие, но почему все так сложно? Итак, давайте приступим, провозгласил следователь. «Сейчас я активирую ферлекс». Он достал из кармана и положил на стол перед нами полупрозрачный красный камень в форме пирамиды. «Это универсальное устройство видеозаписи. Информация с него никогда не стирается. Ее невозможно удалить или подделать. После допроса это устройство будет приобщено к делу». биднер дотронулся до вершины камня, и эту вещь охватило приглушенное свечение. «Назовите себя». Последовал первый вопрос. «Князь Адмирал Джон Оникс». Первым представился хозяин дома. Все посмотрели на меня. Я растерялась, не зная, как именно назваться. Княгиня? Вряд ли. Я же не жена князя. Мисс, леди, дочь адмирала. Мысленно махнув рукой, на эти тонкости произнесла. Лира, оникс. Теперь все посмотрели на Ирлинга. «Его высочество, наследный принц королевства Ирли Кайл Антей», произнес тот, почему-то пристально глядя на меня. Не выдержала его взгляда, отвернулась. «И вы высочество Гринли Макфой, принц королевства Таркс!» Как-то безрадостно представился мой жених. «Зафиксировано», — провозгласил Биннер. Он нажал на свой браслет, и я едва сдержала удивленный возглас. «Комната вокруг нас преобразилась». Благодаря огромной голограмме мы словно очутились в моей спальне сразу после нападения. Жуткий разгром вокруг, перья из распоротых подушек и отважный медведь на полу возле смятой кровати. «Прошу вас изложить ход событий». Биннер обратился ко мне и принцам. «Расскажите, что произошло?» «В деталях, ничего не скрывая». «Наверное, начать должна Лира», — подал голос Гринли. «Она первая заметила Бионика». Я кивнула и рассказала, как все было. Начиная с того момента, как проснулась от чьего-то пристального взгляда и заканчивая тем, как жених вынес меня из комнаты, пока Кайл прикрывал нас своими крыльями, удерживая Бионика беглым огнем. В конце моего повествования адмирал даже кивнул Гринли с искренней благодарностью, а потом и Кайлу. Затем мы выслушали ту же историю из уст Макфоя, а потом в подробностях изложил информацию Ирлинг. Следователь очень редко перебивал их, иногда задавая вопросы. Например, чем пахло в коридоре в момент нападения, насколько сильно пострадал робот Вик и некоторые другие. «Благодарю за содействие», — подвел уток Биннер, когда мы закончили. Голограмма развеялась, и следователь быстро откланялся. «Спасибо, что присмотрели за моей девочкой, парни», — нарушил повисшую тишину адмирал. «Это моя вина, что Бионик пробрался в дом». Надо было тщательно и проверить лицевую пластину Викториана. Это непозволительный просчет с моей стороны. Главное, что все закончилось хорошо, — приободрил его Гринли. — Как дела на военном фронте? — Там все отлично. Благодаря четкой координации действий нам с союзниками удалось отбросить каританцев аж на три сектора. С довольной улыбкой ответил Джон. — Это отличная новость, — обрадовался Кайл. — Вы с дороги, наверное, устали и проголодались. Я могу отдать распоряжение роботам накрыть стол в вашей комнате или в трапезной, пока вы переодеваетесь. «Благодарю за заботу, Антей», — произнес адмирал, поднимаясь на ноги. «Но все обеды будут позже, а прямо сейчас мне надо поговорить с дочерью. Наедине. В бункере». Вот и настал час икс. Я нервно сглотнула.